Булан, окаменев, смотрел, как дротик летит прямо в лицо. Другие вспоминают всю жизнь, а я, а я успел подумать он, дротик со звоном ударил в забраво и отскочил. Булан прибольно кнулся носом в стекло. Пошла кровь. аха ха ха ха ха ха заорал он, увеличив громкость мегафона до максимума. Всадники развернулись и отступили к шатрам на вершине холма. «Вот это номер», — сообщила Шаулах. «Шарик как раз под холмом, на котором обосновались эти придурки. Что будем делать? Вернемся сюда через полгода». «Не советую», — донесли наушники голос Бенедикта. «Я только что там был. Местные решили здесь поселение обосновать. Скоро начнут стены ставить. Кротов пустим». Неделю потеряем, жалко. Может, попробуем договориться? Самое время. К нам как раз мирная делегация, заявила Мириту. Болон оглянулся. Свершина холма, блестя наконечниками копий, на них катилась половина всадников. Берем языка, воскликнула Мириван, скидывая комбинезон. Болон обомлел. Сестренки двигались раз в пять быстрее, чем обычно. Мириту расстегнула сумку, и теперь они закрепляли на голом теле блестящие железки. На плечах, локтях, коленях, железные перчатки, железные купальники и браслеты с шипами дополнили экипировку. Из грузового контейнера Мириван выхватила четыре меча, два бросила Мириту и обе бегом устремились навстречу лавине всадников. «Идиотки!» — закричала Шаллах. Бог, командора на связь! Темка, транслируй им картинку сачков и за мной!» Разбежавшись, она распахнула крылья и набреющим помчалась за врединами. Артем забил крыльями и пошел вверх. Вредины остановились, Широко расставив ноги и вращая мечами с необычайной скоростью Вентиляторы пришло на ум глупое сравнение До всадников оставались считанные метры Булан растерянно оглянулся на Тетрана Тот снимал с предохранителя лазерный пистолет Всадники налетели на сестренок Два, а потом еще два бегуна кувырнулись через голову Шалах прижал о крыльях к спине, но каким-то чудом держалась в воздухе. Так, скользя над землей на высоте двух метров, она и налетела грудью на атакующих, опрокидывая бегунов, вышибая всадников из сёдел. Все смешалось. Лишь Артем неподвижно висел над побоищем, распластав крылья. Болан до боли сжал рукоятку пистолета, направил ствол вверх, и на негнущихся ногах двинулся вперед. Ему было страшно, отчаянно страшно, и он абсолютно не знал, что делать. Шалах утюжила задние ряды кавалерии, вокруг сестренок кипел вулкан, а Болон нетвердым шагом шел вперед. «Сейчас мне придется их убивать», — думал он. «Я убил своего сына, теперь буду убивать их». Они живые, а я буду их убивать. Один из всадников отделился от общей массы и помчался прямо на него. Булан, как зачарованный, смотрел на блестящий меч в его руке. Но всадник скатился с седла, выронил меч и с воплем рухнул перед ним на колени. Еще два всадника оглянулись на него, закричали, покинули седла и распростерли ниц. Через минуту Болан с изумлением рассматривал спины лежащих воинов. Разжал непослушные пальцы и убрал пистолет в кобуру. Ствол обжигал пальцы. С чего бы это, подумал он. Рядом, жарко дыша, опустилась в шаулах. Говорить она не могла. Грудь вздымалась, как меха. А язык свисал из пасти, словно кусок мяса. С другой стороны опустился Артем. «Дома поговорим», сказал он Шаллах. «Я старше», с придыханием отозвалась та. Болон поискал взглядом сестренок. Обе были живы, целы, оживлены и энергичны. Разыскивали кого-то среди лежащих. Нашли, подняли за локти, подвели к Болону и швырнули на землю лицом вниз.